Эстель Аскора Первый раз я стала кошкой во время скитаний по иным мирам. Тогда я еще допускала, что, принимая облик той или иной твари, ты в какой-то мере перенимаешь ее суть. Кошки не знают ни любви, ни стыда, ни тоски по несбывшемуся, и я надеялась, что мне станет легче. Куда там? Трансформация тем и характерна, что затрагивает все, кроме сознания. Я могла видеть, слышать, ощущать запахи, как кошка, но я оставалась сама собой, существом, которое должно вспомнить и вернуться. К счастью, никакой опыт не бывает излишним. Я очень быстро поняла преимущество кошачьего облика перед каким угодно другим. Во-первых, кошки обладают легкой магической аурой, в которой проще простого укрыть не самое сильное заклятие, от которых тоже остается след или след следа а опытный маг или любой дурак, но с кристаллом, их обязательно учуят. Во-вторых, кошка пролезет везде, где пролезет ее голова. Их пруд пруди в любом городе любой реальности, на нее никто не будет пялиться и показывать пальцем. В-третьих, эти хвостатые твари подмяли под себя почти всех женщин и половин мужчин. При желании кошка может обосноваться чуть ли не в любом доме, а уж во дворцах, где полным-полно прислуги и крыс, их и вовсе десятки. Лучшего обличия для того, чтобы, не привлекая к себе внимания, разузнать нужное и не придумаешь. Лично я неоднократно убеждалась, что надеть на время кошачью шкуру проще и безопаснее, чем творить сложное заклятие вроде того же двойного зеркала или невидимости. Принять облик кошки просто, а оставаться в нем можно сколько угодно долго. Это заклятие не требуется поддерживать, и снимается оно молниеносно. Догадайся кто, что за ним охотится оборотень толкута -то. Попробуй перелови и проверь всех кошек в округе, от этого сам творец и тот рехнется. Конечно, если ты физически становишься кошкой, а не заставляешь других себя видеть таковой, возникают определенные неудобства, например, запахи, которые делаются отвратительно сильными и от которых потом очень трудно избавиться. Но это не самое страшное. Я неоднократно пускала в ход эту уловку, и она меня еще ни разу не подводила. Вот и на этот раз я не только узнала то, что хотела, но и вывела из строя достаточно сильного врага. Виргинию с ее отвратительной магией нельзя было оставлять за спиной. Жаль, ее разум выгорел раньше, чем я узнала, как женщина, в которой не было и капли старой крови, достигла таких высот. Признаю, тогда это вызвало у меня лишь досаду, но не более. Мыслями я была уже в другом месте». К тому же мне на голову свалилась девчонка, с которой нужно было что-то делать. Что до циолианок, то главное я все же поняла. В их магии отчетливо проступал след Ройгу, но без него самого. Циолианская волжба была тоньше и, на первый взгляд, слабее и питалась из какого-то иного источника. Это не могло не беспокоить. В Тарре вообще творилось что-то не вполне понятное и на редкость пакостное я хорошо помнила ту арцию которую покинула тогда тоже все было куда как непросто но по крайней мере можно было разобраться кто на чьей стороне сейчас все запуталось окончательно и мне предстояло решить нырнуть ли в хитро сплетение местной политики или попробовать пробиться к карасти и перевалить все на его плечи а самой искать рены Я знала, что это безумие, что даже звезды и те изменились за тот чудовищный срок, пока меня носило по иным мирам, но логика диктовала одно, а сердце другое. Я верила, что Рене жив и что он здесь. Куда мы идем? Голосок моей спутницы вернул меня к действительности. Она была мужественной девочкой, это эстела Рефло. Я помнила это имя. Рефло были сторонниками Луи, а за прошедшее время их влияние только возросло. Не знаю, каковы отец и братья Эсты, но она сама мне нравилась. Когда мы, прикрытая тенью магии вергинии шли через обитель, брали лошадей, врали приворотницам, неспешным шагом выезжали со двора, она молча исполняла все, что я ей приказывала. К вечеру наш магический покров рассеялся, но пока я не пущу вход в ход собственную силу, нас не найти даже с помощью кристалла. Для окружающих мы всего лишь две женщины, совсем молоденькая и чуть постарше, в которых при всем желании не учоять ничего запретного. Я очень хорошо вывела из себя Виргинию, и силы, оброшенные ею на бедную маленькую кошечку, хватило с избытком и для допроса, и для побега. Совесть меня не мучила, ибо подобные бабы счастливы чужими мучениями и унижениями, уничтожить такую означает спасти многих от участи худшей, чем обычная смерть хотя лучше было бы, если бы она продержалась подольше. Тем не менее, я теперь знала про циолианок достаточно. Подумать только. Это мы с Рене сделали их тем, чем они стали, отдав им рубины. Эту дрянь следовало утопить где-то в Сером море. Но что сделано, то сделано. Отбери я сейчас проклятые камни, ничего не изменится. Могущественный, опирающийся на собственную магию Орден – подмявший под себя изрядное количество владых светских и духовных, существовал. Властолюбие же, жестокость и чего греха таит сила его высших адептов, делали их непростыми противниками даже для меня, тем паче я не должна была до поры до времени пускать в ход все, что имела. Прежде следовало разобраться, каким боком циалианская магия связана с ругианской где обретается пресловутый белый олень и что слышно о том из Серого моря. Что это за пакость, наверняка мог рассказать Эрасти, а я знала, где его искать. Только сначала отвезу домой мою случайную спутницу, все еще терпеливо ждущую ответа. «Куда мы идем?» — я старалась говорить спокойно и равнодушно. «Я провожу тебя к отцу, а дальше твое дело».